Глава 51. О Сивилле Альмитее. Сивилла Альметея, как сказано в книгах, родилась в регионе Кампания, что близ Рима. Она также была удостоена пророческим даром. Некоторые хроники повествуют о том, что она родилась во время разрушения Трои и дожила до правления Торквиния гордого. Кто-то называл ее «деефилия». Эта женщина дожила до весьма почтенного возраста и всю жизнь хранила непорочность. Она была столь умна, что некоторые поэты почитали ее как любимицу Феба, которого называли богом мудрости. Благодаря дару Феба она приобрела столько премудрости и прожила столь долгую жизнь. Ее непорочность и чистота сделали ее любимицей бога, которого считали солнцем мудрости и он одарил ее пророческим прозрением, благодаря чему она предсказывала и записывала многие события будущего. Также писали о ней, что когда она поселилась на берегу в городе Баи, около Адского озера, на нее снизошло благородное и чудесное божественное озарение, которое записано рифмованными стихами и запечатлело ее имя. Это произведение очень древнее, Но все, кто обращались к этому стиху, даже долгое время спустя, оставались очарованы величием и достоинством этой женщины. Согласно некоторым сказаниям, она сопровождала Энея в подземный мир и вывела его обратно. Альмитея отправилась в Рим и преподнесла девять книг царю Тарквинию, желая их продать. Но поскольку он отказался заплатить за книги назначенную цену, 3 она сожгла в его присутствии. На следующий день она запросила за шесть оставшихся ту же цену, какую просила днем ранее, за 9, утверждая, что если ей не заплатят, то она тотчас же сожжет еще три книги, а оставшиеся три — на следующий день. Тогда царь Тарквений заплатил цену, которую изначально она просила за 9 книг. Те книги сохранили. В них были записаны все великие события грядущего, которые ждали римлян. Поэтому книги очень бережно хранили в сокровищнице императоров, чтобы в нужное время можно было обратиться к ним и получить совет, как от божественного оракула. «Прими все это во внимание, любезная подруга!» И посмотри, какую милость даровал Господь одной женщине, что умела давать советы и предсказывать императору не только те события, которые произойдут при его жизни, но и те, что произойдут впоследствии в Римской империи. Потому ответь, пожалуйста, был ли когда-нибудь мужчина, который мог бы такое совершить?» А ты совсем недавно безрассудно сокрушалась о принадлежности к одному и тому же полу с севиллами, думая, что Бог лишь порицает их. Даже Вергилий в своей книге посвятил стихи этой севилле. Она закончила свои дни на Сицилии, где долгое время показывали ее могилу.